Глава тринадцатая. Волшебный эликсир. Да, мамочка. У нас все замечательно. Погода солнечная, море теплое. Достопримечательностей столько, что жизни не хватит все облазить и посмотреть. Папе, привет. И поцелуй от меня, тетю Лару. Пока. Проспала я почти сутки. Проснувшись и приведя себя в порядок, решила первым делом позвонить родителям. А то потеряют меня, беспокоиться начнут и искать. Непорядок. Дочерний долг выполнила, пора позаботиться о себе. Есть хочу, умираю. И хоть завтрак уже прошел, а до обеда далеко, всегда можно выпросить пару бутербродов у привидений. На зов Зак с Зорькой не откликнулись, так что пошла их искать сама. Кухня и столовая радовали идеальной чистотой и отсутствием привидений. Ладно, где наши не пропадала? Поразмыслив, решила поискать их в подвале, и не прогадала. Спустившись и нырнув сквозь стену, я попала в Святая Святых, кабинет для экспериментов. Привидения, склонившись над столом, увлеченно спорили, и не заметили моего появления. Этого результата достаточно. Нет. «Нужно провести еще один эксперимент с сохранением пятнадцатого параметра, и желательно третьего». «А я говорю, достаточно». «Ой, Вася, проснулась. Как себя чувствуешь?» Заметив меня, привидения развернулись ко мне всем корпусом. Сделав очень честные глаза, они попытались прикрыть бумаги, лежащие на столе, и которые до этого увлеченно рассматривали. «Замечательно?» — улыбнулась в ответ. Только есть сильно хочется. Это мы мигом. Обрадовалась Зорька и, схватив меня за руку, потащила к двери. Пошли на кухню. А о чем вы спорили? Мы спорили. Зак неубедительно изобразил удивление. Ни о чем. Так, меню обсуждали. Я никому не скажу. Прошептала, понизив голос, и сложила руки в просящем жесте на груди. Ладно, расскажем сдалась Зорька. Ее лицо светилось от счастья и желания поделиться с кем-нибудь информацией. «Зак, тащи бутерброды и чай». «Здесь нельзя есть», — спылил парень. «Она и не будет. Только вкушать», — примирительно предложила Зорька, освобождая соседний стол от вещей. Помявшись, он исчез и вернулся уже с подносом, полным еды. Следующие пятнадцать минут, Я увлеченно жевала и внимательно слушала. Привидения, как любой уважающий себя ученый, являются натурами творческими и увлекающимися. Если что-то привлекло их внимание, то они будут разбираться в этом до победного конца. А привидения, которые посвятили себя изучению бездны, еще и экстремалы. Не принеси я им газ, рано или поздно эти двое сами бы полезли за ним в бездну. И для чего он? Зачем им ядовитый убийца? Газ из яйца шерта является основным компонентом для лекарства от забвения. Зак с горящими глазами от возбуждения подался вперёд, в грудь. Если он ждал похвалы, то просчитался. Я ничего не поняла. А поподробнее? «Ты в библиотеку вообще ходишь?» «Хожу, когда есть время». «А его обычно нет». Ребята посмотрели на меня со снисходительным осуждением. «Хорошо», — приступила к рассказу Зорька, а у нее талант излагать информацию коротко и по существу. Одним из проникающих в бездну монстров является Корос. Он похож на помесь осьминога и змеи. Его укус вызывает анабиоз. Обездвиженную жертву монстр утаскивает в логово и позже съедает. Состояние анабиоза может длиться сотни лет. Главное, при укусе, вместе с ядом в организм жертвы, проникает магия Короса, которая вызывает известняковый налет на теле жертвы. Чтобы спастись, мало вырваться из лап монстра. Надо разрушить налет, который проникает через поры в организм и медленно убивает. А от него так просто не избавиться. Мы разрабатываем эликсир, способный разрушить этот барьер. Бились над его составом много лет. В ходе экспериментов пришли к кое-каким заключениям, которые не имели возможности проверить. Но благодаря тебе у нас все получилось. Зак схватил мою руку и затряс. Ты достала газ. Мы вывели формулу. Осталось проверить эликсир. Он чуть ли не светился от радости». И что подтолкнуло вас к этому решению? Интересно же, почему именно этот газ? Плитка, которую ты укладываешь на мостовой. Возбуждение Зака передалось из Зорьки. Скочив, она принялась измерять шагами комнату и рассказывать дальше. Когда шерт вылупляется, плитка остается внутри яйца, и на ней остаются микрочастицы газа. Именно он вызывает ее разрушение. Когда вы извлекаете плитку и укладываете ее на мостовую, земля вытягивает остатки газа из нее. Но тут есть важный момент. Если узор не завершить, то не замкнется магический контур и не возникнет барьер, и микрочастицы из земли проникают обратно в плитку, разрушая ее. Как интересно. И на ком будете проверять свое изобретение? Пообещай никому не говорить. Зорька резко развернулась и замерла передо мной. Зак встал рядом с ней. «Обещаю». На сестре Ирка. «Ири». «Что?» От удивления уже я подскочила на стуле и с трудом подавила желание забегать по комнате. «Она еще жива?» «Мы не уверены», — замялся Зак. «Поэтому не хотим ничего говорить Ирку раньше времени. Часу-часу не легче». Понимаешь, на нее с партнером напал Корос и утащил к себе в логово. Их искали и не нашли. Но спустя некоторое время Мурс обмолвился, что того Короса уничтожили серые, и он видел в его логове пару фигур, покрытых известняком. Провести туда группу, чтобы можно было их забрать, отказался. Мотивировал это тем, что их уже все равно не спасти. А проход к тому месту опасный и сложный. Вот мы с Заком и решили сделать эликсир, который способен оживить несчастных влюбленных. Им достаточно вколоть лекарство в любой участок тела. Они проснутся и сами смогут передвигаться. Вот, возьми. Зак протягивал мне маленькие шприцы, у которых игла была длиной всего сантиметр. Здесь эликсир. На человека достаточно одной дозы, но мы сделали на всякий случай побольше. Вдруг там еще будут жертвы. Стоп. «Вы хотите, чтобы я пошла к черту на куличики?» Привидения слаженно кивнули. «Вы хотите, чтобы я отыскала место, которое не смогли найти профессионалы? Как вы себе это представляете? Я уже молчу про опасности на каждом шагу». Мурс знает дорогу. Он может показать. «Угу. Только захочет ли?» «Уговори. Придумай что-нибудь. Ты ему понравилась, поэтому тебе он согласится помочь. И одну не оставит. Обязательно даст в охрану серых. Привидения сейчас себя или меня убеждают? Я хотела отказаться, а потом задумалась. Почему бы и нет? Вдруг повезет, и я смогу туда добраться. В любом случае, лекарство может пригодиться. Ничего обещать не буду. Предупредила, забирая шприцы. Привидения выдохнули с облегчением. И не надо. «Достаточно просто попытки, а там как судьба решит», — согласилась на условия Зорька. «И все расскажу Стасу. Одна я туда не полезу, даже с Мурзом». Привидения переглянулись и согласились. Я выходила из подвала в смешанных чувствах. «Помочь хочется, но рисковать без гарантий? Увольте. Я не супергерой и реально оцениваю свои шансы. Тут спецы не справились». И Мурс просто так паниковать не будет. Надо с котом переговорить. Эрк с Лассом обнаружились на улице. Они достали где-то лежаки и, развалившись, грелись в теплых лучах солнца. Кто-то решил поработать. Эльф оцелютовал мне наполовину пустым бокалом. Его лицо светилось здоровьем и жизнерадостностью. Мы уже все подготовили. Тебя ждем. Ты как себя чувствуешь? Орк казался серьезным впрочем, как и всегда, ела, ела, чувствую себя замечательно, энергии хоть отбавляй, прекрасно, за дело, вскочил со своего места и направился к разложенной плитке, а то мохнатый товарищ уже всю плешь проел, Ирку смехнувшись пошел помогать другу, а я в первую очередь взялась за метлу, работа закипела, плитки оказалось много, И это учитывая, что половина ее осела на мостовой Стаса. К появлению Мурза мы укладывали последние пару штук. Выпрыгнув из тумана, он направился к нам, а в зубах тащил плитку. «Вася, ты как себя чувствуешь?» «Хорошо». «Отлично», — обрадовался кот. «Тогда проверь эту плитку». Мурс волновался и нервничал. Еще бы» ведь на моей половине не хватало как раз одной плитки». Ирк невозмутимо следил за мной. Лас в предвкушении потирал руки, а я повертела в руках искомый предмет. Что ж, цвет совпадает. И как Мурс догадался об этом? Бросила на пушистого прохвоста подозрительный взгляд и направилась к последней свободной ячейке. «Да, о да!» «Меня ждут пляж, ласковое солнце, теплое море и жаркие девочки». Лас театрально закатывал глаза и возводил руки к небу. «Рано радуешься. Пусть сперва попробуют уложить плитку». Ирк его восторга не разделял. Он с напряжением следил за моими действиями. «Ирк, вот сейчас Вася нас всех обрадует, и мы заживем припеваючи. На что потрачу деньги, я знаю». «А ты что будешь делать с ними, а? Поехали со мной!» Если эльф хотел растормошить орка, то ошибся. «Я снаряжу отряд и пойду искать Ири». Эрк помрачнел, упрямо сжав губы. Я вздрогнула. Лас чертыхнулся, но комментарий оставил при себе. Прошло столько времени, а он не оставляет надежду найти сестру. Я должна ему помочь. Надо срочно переговорить с драконом, но... Сперва дело. Плитка легла как родная. В ту же секунду дорожка засветилась, цвета приобрели насыщенный оттенок, засверкав на солнце. По краям дорожки и вдоль границы каждого цвета пробежала серая линия, которая замигала, подобно лампочкам. «Что это?» Не удержавшись, присела и потрогала эту линию. «Холодная, а плитка теплая». «Это контур магической вязи», — пояснил Мурс. Он предотвращает разрушение плитки определенное количество времени, за которое необходимо собрать вторую дорожку. Если не уложитесь в отведенный срок, вязь ослабнет, а плитка рассыплется. И какой срок? Месяц. А у Стаса сколько не хватает штук плитки? Я могу его увидеть. Мне необходимо с ним переговорить. Я покосилась на орка. Нет, ему я ничего не скажу. Тем более обещала привидениям. «Даже нужно. Собирайся и бегом ко мне. Захватим твоего дракона и пойдем за последней. Я надеюсь, партии плитки». Меня как ветром сдуло. Собиралась как на пожар. Главное, ничего не забыть. Неужели скоро все закончится? Я смогу видеться со Стасом чаще. Мой дракон. Он такой, ух, заботливый ответственный надежный а главное дорожит мной любит а я его замерла обдумывая эту мысль сейчас я могу с уверенностью сказать это еще не любовь но влюбленность шагающая семимильными шагами вот закончится все сходим на пару свиданий узнаем друг друга получше и вообще не сможем жить друг без друга Только как же я без родителей? Точнее, они без меня. То, что Стасу плохо в мире, где отсутствует магия, я поняла, не глупая. Но как часто мы сможем посещать мой мир? Для родителей я целая вселенная. После давней трагедии они без меня не выживут. Вернее, без общения со мной. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Надеюсь, Стас поймет меня и найдет решение. «Вася, ты меня слышишь?» Меня основательно встряхнули. Моргнув, увидела перед собой Зорьку. «Я тебя уже полминуты зову, а ты не реагируешь. О чем задумалась?» «Да вот, куда положить шприцы?» В руках я держала искомый предмет, чтобы никто раньше времени не увидел. «Ах, это... Вот сюда, на место баночек. Мы с Заком специально их сделали такого же размера». Зорька ловко засунула в мой пояс шприцы и подала его мне. «Надевай быстрее. Мурс нервничает. Просил тебя поторопить». Что ж, кот действительно нервничал. Выйдя из башни, первым делом заметила Мурза, который наматывал круги вокруг стражей. «Вася, наконец-то!» Кот на всех парах понёсся ко мне и прыгнул. Естественно, я не удержала такую махину и стала завариваться назад. Сильные руки подхватили меня и мой пушистый груз. «Мурс, ты можешь обращаться с моей избранницей аккуратно и бережно, иначе я ограничу ваше общение». Кот спрыгнул на землю, проигнорировав выпад дракона. «Ребята, нам надо срочно идти. Еще чуть-чуть, и все миры захотят спуститься к нам». Мурс от нетерпения перебирал лапами и бил хвостом по мостовой. «Угу». Буркнул Стас, взяв меня в плен своих удивительных глаз и подарив уму помрачительный поцелуй. «Так, прекращайте!» Возмутился на свое игнорирование Мурс. «Потом будете миловаться и праздновать. Надо доделать дорожку. Тут осталось всего три штучки уложить». Слова кота с трудом достигали моего мозга. Все мое внимание поглотили крепкие объятия и ласковые прикосновения губ. Невесомые, как крылья бабочки. Нежные поцелуи любимого дразнили, манили и обещали наслаждение. Не сейчас, чуть позже, но какое! Незабываемое, неповторимое, бесконечное. «А, Мурс!» — рыкнул мой личный дракон, изловчился и схватил кота за шкирку. «Ты что творишь?» — зашипел он не хуже змеи. Стас встряхнул пушистого узурпатора на вытянутой руке, но в ответ получил лишь мявк. Дракон был грозный, суровый и взбешенный. И есть из-за чего. На нас пролился холодный дождь. Я подняла взгляд. На небе стремительно таяло облако. Отпустив мохнатого манипулятора, Стас потребовал ответа. «Нечего меня игнорировать!» Отбежав от взбешенного дракона на пару шагов, возмутился Мурс. Сначала работа, потом лобызание. Может, возьмем тайм-аут, а, Вась? отдохнем, на солнышке поваляемся. Теплый ветерок прошел вдоль тела, высушивая одежду. Хорошо иметь парня-мага. Быстрота исполнения заданий в ваших же интересах. Вам остался всего один поход, принялся увещевать на скот. У меня есть другое предложение. На меня глянули две пары глаз. Одна заинтересованная и подбадривающая. Вторая грозная и скептическая, словно Мурс уже догадался, о чем я хочу поговорить. Повествование я начала с прошлого приключения, рассказав о добыче ядовитого газа. Стас шумно втянул воздух, но ничего мне не сказал, продолжая слушать с неослабевающим интересом. При упоминании противоядия выгнал одну бровь и тихим, вкрадчивым голосом поинтересовался. «Васенька, душа моя, а ты сразу собиралась мне рассказать об этой авантюре?» Кивнула без раздумий. «Очень хорошо. Рад, что невеста у меня с мозгами дружит». «А по-моему, нет». «Так рисковать? И из-за чего?» Мурс сверлил меня хмурым взглядом. «Из-за призрачной надежды, которую эти полоумные привидения вложили в твою голову. Ты хоть Ирку об этом не сказала?» «Нет». «Молодец, хоть тут сообразила. Он и так постоянно вылазки делает в бездну. Один. Рискует понапрасну своей жизнью. Вы хоть понимаете, сколько времени Ире и ее избранник провели в забвении? Спасти их даже с противоядием один шанс на миллион!» «Пока есть хоть один шанс», — задумчиво протянул Стас. «Надо пробовать. Я знаю, о чем он сейчас думает. Вернее, о ком. А братья ведь тоже мечтает его вернуть. И это нормальное желание спасти своих самых дорогих и близких. Нет, Мурс был непримирим. Послушай, опустилась перед ним на корточки и обняла. Ты же слышал, Ирка. Он будет спускаться в бездну до тех пор, пока не найдет сестру или не сгинет. И что-то мне подсказывает. Лас отправится вместе с ним. Друзей не бросают. «Я не хочу так рисковать вами. Вы слышите? Я вас не поведу в логово Короса. Вы мне дороги!» Мяукнул кот, уткнувшись мордочкой мне в грудь. Почесала его за ушком. «Кожаный, что вы со мной делаете?» Совсем размяк и очеловечился. «Мурс, хватит причитать!» Стас опустился рядом с нами и обнял. «Ты нам тоже дорог. Сходим за плиткой, закончим дорожку. И отправимся за Ире. Только, Ирка, надо с собой брать. Ты что? Я обещала ничего ему не говорить. Вот именно. Это ты обещала. Стас легонько щелкнул меня по носу. А мы нет. Поддержал его Мурс. Пойдемте уже, а?